Глава 16. В преддверии миссии. Успокоив набежавших слуг, привлечённых грохотом выстрела, мы с Пелитом продолжили обсуждать детали предстоящей миссии. На следующий же день с утра я наведался на псарню, чтобы проведать Люпуса. И как оказалось, он уже полностью оправился после рана и вовсю пытался играть с другими щенками. Пелит, заметив, что Люпус пытается за мной везде следовать, предложил проверить, что будет, если формально щенок убьет овцу. Жрец полагал, что монстры системы должны обладать врожденным навыком наподобие последнего прикосновения, который теперь находится у меня. С помощью слуг, которые, похоже, давно уже привыкли к странным приказаниям, связали двух овец, и первую из них просто закололи в то время, пока я прижимал к ней люпуса. Внешне ничего не изменилось. Лишь название над щенком слегка порозовело. Вторую же овцу сообща решили убить при помощи системного кинжала и не прикасаясь к нему передать очки системы щенку. На этот раз не только потемнело название, но и уровень сменился на второй. «Похоже, монстры, пилитки кивнул на щенка могут повышать свой уровень, убивая и разумных, и других зверей. Мы же лишены такой возможности, что печально. Купить и забить стадо сотни овец намного проще, чем такое же количество человек. Заметив, что я собираюсь возразить, так как меня самого не так давно так же продавали, разъяснил: "Купить, да, можно, а вот принести в жертву, может уже не получится. Вот демосы возникнет много вопросов". Но, похоже, у нашего бородатого друга таких проблем не возникло. Вспомнил я, зарастийца, что едва нас обоих не прикончил. Да, и в будущем это может нам составить огромную проблему. Если он, конечно, не сдох, а то три дырки в кишках здоровье не сильно прибавят, закончил я. За прошедшие после этого разговора два дня Элит успел разделать коротышку и старуху. Внутри последняя оказалась обычным человеком, а в сердце он нашел небольшой камень маны. Коротышка же оказался очень странным существом. Мало того, что все внутренности у него выглядели как странная серая каша, и четко определить удалось только легкие, да и то с трудом, так и камня маны в нем не нашлось. Скелет же оказался именно тем, чем и выглядел, странным образом сросшимися друг с другом костями. Череп же его пилит сравнил с черепами монстров, что иногда выкапывают при рытье колодцев. Еще Пелит нанял два десятка опытных воинов, согласных за достойную плату отправиться хоть к Аиду, похищать Персефону. Также им были закуплены три десятка шерстяных ковров для сна и прочная утварь, что могла понадобиться. Еду решили взять уже готовую, так как это сильно экономило время. Новых миссий по защите не было. Пелит объяснял это тем, что большинство вторженцев отсекается на внешнем поле боя. И я уже начал скучать по схваткам. Наутро утро меня обрадовал тем, что его идея о шифре оказалась верна, и добросовестные рабы ночью благополучно открыли шкатулку. Сообщив мне это, он вручил мне приоткрытую шкатулку, с интересом наблюдая, что произойдет дальше. Понятно, что сам он не удержался и заглянул туда первым, но буду надеяться, что все содержимое на месте. Осторожно открыл шкатулку. Крышка при открывании замерла в позиции три четверти, и моему взору открылись два черных прямоугольных зеркала, наподобие тех, что я находил у мертвых жителей убежища. Одно во всю поверхность крышки, второе же занимало все днище. Осторожно повертел шкатулку в руках. Зеркала с корпусом шкатулки казались одним целым и не желали выниматься. И что это такое? Разочарованно спросил я философа, потому что ожидал увидеть карты навыков или драгоценности. В харчевне я видел на стене живую картину. Я покивал в ответ, вспомнив, что тоже был поражен увиденным. А причём здесь та живая картина? После битвы я побывал в той харчевне и видел погасшую картину, и она была очень похожа на эти зеркала. Если есть большая картина, то могут быть и малые, продолжил свою мысль Пилит. Даже если это и так, то все равно эти зеркала не работают, грустно высказался я. Изучая артефакты, я обнаружил, что на многих из них есть выступающие маленькие части, которые при нажимании вдавливаются внутрь. Скорее всего, у этой шкатулки должно быть нечто похожее. Возможно, это поможет оживить данный артефакт. Выслушав пилита, я принялся ощупывать шкатулку, в надежде найти нечто такое, что можно нажать. В процессе исследования случайно дотронулся до верхнего левого угла нижнего зеркала. Внезапно оба зеркала озарились ярким белым светом, а я от неожиданности чуть не уронил шкатулку на пол, но перехватив ее в воздухе, аккуратно поставил всё еще светящуюся шкатулку на стол. Переглянувшись с пилитом, принялись ждать, что же будет дальше. Через десять минут нижнее зеркало вновь почернело, но не до конца. Оно разделилось на множество квадратиков, на которых белым засветились буквы и цифры системного языка. На верхнем зеркале так и осталось почти такое же белое поле, но со множеством небольших картинок. Вилит аккуратно дотронулся до нижнего зеркала, и один квадратик мигнул неяркой вспышкой. Впрочем, как и второй, до которого прикоснулся палец жреца Но каких бы квадратиков не касался лекарь, кроме неярких вспышек ничего не происходило. Закончив с нижним зеркалом, пилит дотронулся до середины верхнего. На этот раз вспышек не было, но под пальцем жреца появился синий треугольник. Вдохновившись, он ткнул пальцем чуть ниже, и треугольник послушно проявился вновь. Затем лекарь повел пальцем по зеркалу и уже без удивления обнаружил, что треугольник не исчезает. а продолжает следовать за пальцем. Ну что, попробуем искнуть по какой-нибудь картинке. С интересом посмотрел на меня Пилит. Я в это время внимательно изучал картинки, но ничего знакомого или хотя бы похожего найти не удавалось. Тыкай в любую. Когда ничего не знаешь, можно выбрать любую картинку. Э, я думаю так же. Сказав Сказафетта пиликкнул в картинку, на которой изображался серый квадрат с черными кругами внутри. Черный квадратик расширился на все зеркало, и когда я уже начал думать, что мы что-то сломали, выскочила надпись на системном языке. Доступ к сети не найден. Продолжить работу в локальном сегменте. Да нет. Запрос как от системы вырвался у меня. И ответ, я думаю, очевиден. С этими словами палец старого жреца коснулся да. Надпись пропала, а взамен ее мы увидели изображение ночного города. Хотя эти странные прямоугольные дома и горящие ярким фиолетовым светом окна сложно было назвать иначе, чем городом. Справа от картины была стрелка, которая приветливо моргала. Перед коснулся ее. странный город сменился изображением двух смуглых людей с шестью пальцами на руках, одетых в странные одежды. Крупный мужчина с суровым лицом обнимал хрупкую девушку. которая смотрела на своего избранника влюбленными глазами. Обсуждая влюбленную пару, мы с Пелитом одновременно примолкли, так как нас прервало оповещение системы. «Пожалуй, закончим изучать артефакт по возвращении, грустно произнес жрец. Я с не менее грустным видом кивнул. Внимание, доступна личная миссия. Необходимо посетить домен Зерса. Да нет. Войдя в храм, я, кроме Зевса, увидел, как всегда выседающего на троне, и еще четверых героев, включая Пилита. "Я рад видеть вас всех здесь", громогласно сообщил бог. "Кто-то из вас знает друг друга?" Легкий кивок в нашу с Пилитом сторону. "Но в преддверии очень важной для меня миссии вам стоит узнать друг друга получше". Взмах руки в сторону Пелита. Жрец, начни, пожалуй, с себя. Пелит прокашлялся. Я Пелит, сын Еврисака из рода филиалов жрец всемогущего Зевса, и до призвания меня на подвиги скромный лекарь из полиса Афины. Могу лечить раны при помощи божественной магии. Поняв, что он закончил, я решил продолжить и представиться. Я Фламифер. Был гладиатором в Капуе. Сейчас я показываю в Афинах у Пелита, но мой путь лежит в Фракию. Из особых способностей могу кинуть молнию на расстоянии в десять шагов, Четыре раза подряд. Мечник третьего ранга. Об умении шаг назад решил пока умолчать, так как это сейчас мы союзники. А вот как все повернется в будущем, не предскажет никто. Впрочем, возможно, позже я раскроюсь перед ними. стоявший рядом со мной крупный мужик лет сорока, с мозолью на подбородке вздохнул и выдал густым басом Я Марк Тули легат седьмого Объединенного легиона сейчас вместе с легионом нахожусь в ультарии Орхи боги одарили меня бесполезным даром хождения по воде я тоже мечник третьего ранга много раз я видел подобных воинов что приходили смотреть выступления гладиаторов И как и у них, у Марка Тулия в глазах, как будто поселилось вьюга. Высокий чернокожий воин с лицом, украшенным множеством шрамов, что стоял рядом с легатом, коротко кивнул. Янгомба, львиный коготь, воин-охотник, вместе со своим племенем живу вдоль реки Убанги. Меня же боги благословили даром видеть в кромешной тьме, и в ночи никто не скроется от моего разящего копья. Как раз в подземелье часто царит мрак и сумрак, Этот черный будет нам полезен. Следующий мужчина средних лет, чем-то неуловимо напоминал Пилита, но намного моложе. Я Теодор Караганис, сын Димитрия, и я писарь в Александрийской библиотеке из страны Айгаес, современный Египет, коей правит презренный жердяй, Птолемей Александр. Во все видимости, хотел что-то еще добавить, но осякся на полуслове. Периц склонился к моему уху. Дальше в титуле потомка прославленного в Птолемея должны быть слова о том, что он в том числе и сын Божий. Похоже, опасается разгневать громовержца, хотя вот рядом со мной стоит вполне себе живой внук Бога. «Я дарёно навыком боеединок, что позволяет получить самый сильный навык противника, который согласится принять мой вызов, продолжил писарь после короткой паузы. «И умудриться погибнуть от руки столь неумелого бойца. Мысленно я продолжил за Теодором, так как вид его был не очень воинственный. Выслушав всех нас, Зевс известил Я планировал отправить десятерых героев, но мне потребовался еще один отряд для не менее важного дела, поэтому только пятеро. Также с вами будет отряд воинов, что в торбе вы понесете». Перитки кивнул в подтверждение. Они сейчас с тобой. И вновь уверенный кивок. Призови их, мне есть что им сказать. Элит послушно призвал всех заключенных в торбе наемников. Воины вновь появились с обнаженными клинками и, обнаружив, что противников рядом нет, убрали оружие в ножны и стали с удивлением пялиться на убранство храма и во сюда на троне Зевса. Смертные, вам предстоит проводить моих героев на подвиг. Взмах рукой и над их головами появились надписи: сообщающие, что все они теперь юниты. «Обнажите свои мечи. И когда последний меч был извлечен, громовержец вновь повел рукой. Сияние окутало обнаженные клинки. Похоже, Зевс превратил обычное оружие в системное, но без карт. Я осенил вас своей благодатью. Отныне теперь, убивая моих врагов, вы все сможете стать сильнее. Когда преобразование было завершено, все войны один за другим встали на одно колено и склонили головы. Если вы прославите свое имя во время подвига, я дарую вам награду. Когда все призванные вновь вернулись в торбу, Зевс обратился непосредственно к нам. Через шесть часов начнется ваша миссия. Продлится в течение десяти дней. За это время вам нужно найти алтарь и выкупить, отнять или украсть его. Если, конечно, он еще существует, промелькнула у меня мысль. Формальной главой миссии будет мой жрец Пилит, но так как опыта в таких делах у него нет, непосредственным командиром на месте будет Марк Тулий Краст, как наиболее опытный военачальник. Марк, услышавший слова Зевса, одобрительно кивнул и ударил себя кулаком в грудь. Пелидж покорно кивнул. Как скажешь, да... громовержец. Похоже, он опять хотел упомянуть свое родство, но вовремя осекся. Вопросы, предложения, просьбы. Вопросительно обвел нас всех взором Зевс. Я вспомнил о своем давнем желании привязать к себе Люпса понадежнее. Хотел бы приобрести навык по приручению животных, о котором мне говорил Пелит». Это ты о том волчонке, которого спас? Неожиданно заинтересовался Зевс. Да, мне удалось превратить его в юнита, и он уже второго уровня. Зевс о чем то задумался на минуту. «Раз так, то тебе нужен не навык, но карта". Я согласно кивнул. Ваша репутация с Богом Зевс значительно ухудшилась. Прямо ко мне в руку спланировала серебристая карта. Карта питомца, тип артефакт системы. Описание: может содержать внутри существо системы, обязанное повиноваться владельцу. Ранг и свойства: активируется по желанию. Призыв: если карта находится у вас в руках, то вы можете призывать и отзывать существо без ограничений. Но оно должно находиться не далее 5 метров от карты. И если существо удалено на большее расстояние, то вы можете вернуть его обратно в карту за 10 ОЭС. Стазис. Пока существо заключено в карту, оно не подвержено влиянию времени. Дополнительные свойства. Последний шанс. Вы можете разрешать и запрещать самостоятельный возврат существа в карту в случае получения им угрожающего жизни ранения. Для срабатывания способности существо должно находиться не далее пяти метров от карты. Дополнительно, ранг карты не может превышать личный ранг заключенного существа, сущности. Заключенное существо? Нет. Владелец? Нет. Поблагодарив Зевса за столь ценный дар и дождавшись, пока мои будущие соратники пообщаются с Зевсом, мы в обсудили предстоящую миссию. Вернувшись по месту Пилита, Сразу направился в псарню, где оставил Люпуса перед посещением божественного домена. Привязав к себе карту, я дотронулся ею до Люпуса. Желаете поработить монстра? Да нет. Поработить? Странно. В описании карты и слова нет о порабощении. Хотя как еще назвать участь существа, что может безвылазно сидеть в карте? Да. Внимание. Существу юниту нужно присвоить имя. Ну раз нужно, значит, нужно. Тем более имя у щенка и так уже есть. Люпус. Щенка окутало золотое сияние, и его втянуло в карту. Статус существа: Воитель. питомец. Имя: Люпус. Личный ранг: Ф. Расовый ранг: Ф. Уровень: Второй. Один из двадцати ОС. Не густо, конечно. Хотя теперь он не юнит, а воитель. Похоже, это из-за наличия имени. Хотя возле статуса какая-то пометка дополнительные сведения. Ну-ка, посмотрим. ID 4. Возраст ноль лет. Пол кабель. Волк собака. Похоже, кроме меня, еще трое героев обзавелись питомцами. Был бы я посторопнее, то, скорее всего, получил бы что-то еще, Как было с созданием монстра? То, что ему нет и года, тоже очевидно. Впрочем, и то, что для распознавания в нем кабеля достаточно посмотреть ему под хвост. А вот мое предположение о том, что его папа совсем не волк, подтвердилось самым надежным способом. Особенность. Верность. Заключенное существо подчиняется владельцу карты и хранит верность только ему. Смертельное касание Ф. Существо может поглощать 20% жизненной и духовной силы жертвы. Сила способности растет с повышением ранга класса. Вздохнув, перешел на вкладку умений. Навыки системы, связанные со статусом. Интуитивно понятное управление. Ф. Один из одного. Справка. Ф. Один из одного. Язык системы. Ф. Один из одного. Призвал питомца и приказал на системном языке: "Скажи что-нибудь". А! Радостно затявкал Люпус. На моей команды вроде сидеть, лежать, стоять, рядом. Щенок реагировал радостно и послушно. Убедившись, что после привязки с питомцем все в порядке, отозвал его назад в карту. Так как Пелит вернулся только за полчаса до начала миссии, поизучать артефакт мы не успели, и сообща решили заняться им во время поисков алтарей. Внимание, доступна личная миссия от вашего покровителя Зерса. Да нет. Привычные экипировавшись, я пошел к порталу, ведущему на миссию. Название миссии: Возвращение в убежище 384. Тип задания: «Мародерство». Сроки миссии: 10 суток по времени вашего мира. Описание миссии: В недрах подземелья находятся алтари давно погибших богов, но живым они нужнее, чем мертвым. Главная цель: Эй, захват алтарей мертвых богов любым способом. Награда: Вариативно. Штраф за провал отсутствует. Личная цель И. выжить. Награда доступ к хранилищу знаний. Штраф за провал отсутствует. Союзники союзные герои, Пять. Предполагаемые противники существа системы, дикие животные. Принять миссию? Да, нет. Я принял миссию и шагнул в неизвестность, крепко сжимая меч и щит.